Таким образом, непосредственно на севере Крыма немецкая авиация превосходила наши силы в два раза. Правда, всего в Крыму насчитывалось около 400 советских самолетов, но из них почти треть составляли старые морские разведчики МБР-2, боевая ценность которых была чисто номинальной. Основная же часть флотской авиации за вычетом Фрайдорфской группы вплоть до начала октября занималась бомбардировками румынских портов и нефтепромыслов. В свою очередь, самолеты четвертого авиакорпуса постоянно отвлекались на действия против Одессы и войск Южного фронта на реке Молочное. Вдобавок, советские самолеты в основном были устаревших типов. Большинство бомбардировщиков могли действовать только ночью, с сомнительной точностью бомбометания. В целом, немецкая авиация действовала активно, но не слишком безуспешно. Ас и Люфтваффе находились за советскими самолетами и набирали боевые счета в то время как советская авиация атаковала вражеские позиции, аэродромы и моторизованные колонны, одновременно успешно прикрывая собственные аэродромы. За третью декаду сентября советская авиация на севере Крыма сделала 2127 вылетов, Немецкая примерно столько же. Результат можно оценить по приведенной выше цитате Манштейна. В конце концов ситуации озаботилось немецкое верховное командование очистить небо над Крымом, было приказано командированному сюда в начале октября генерал-инспектору авиации Вернеру Мельдерсу, бывшему командиру 51-й истребительной эскадры и одному из лучших асов Люфтваффе. По словам Манштейна, только когда армии был подчинен Мельдерс с его истребительной эскадрой, ему удавалось очистить небо, по крайней мере, в дневное время. Но это неправда. Мельдерс прибыл в 11-ю армию без своей эскадры, только с одним штабным отрядом. Истинной причиной повышения эффективности немецкой авиации было не ее усиление, а улучшение управления и взаимодействия с наземными войсками, то, чего не смог организовать Манштейн. На суше 54-му армейскому корпусу противостояли три советские дивизии, из которых на перекопских позициях находилась лишь одна – имевшее, если верить Батову, семь тысяч штыков. В любом случае, формально имея две дивизии против одной, фактически противник, с учетом приданных частей и артиллерии, имел к началу наступления четырехкратное превосходство. Наступление 11-й армии на Крым началось 24 сентября. Силами двух пехотных дивизий немцы прорвали советскую оборону, преодолели Турецкий вал и заняли Армянск. К этому времени Кузнецов перебросил на перешеек свои резервы – 172-ю и 271-ю стрелковую и 42-ю кавалерийскую дивизию. Однако Манштейн также ввел в бой 50-ю пехотную дивизию, треть которой, по его утверждению, находилась под Одессой. Кроме того, в районе Армянска были взяты пленные из состава 22-й пехотной дивизии. Судя по всему, какая-то ее часть также участвовала в наступлении. Снимать с 276-ю стрелковую дивизию Кузнецов не рискнул. Однако в отражении немецкого наступления принял участие левый фланг 106-й дивизии. С учетом полтора раза большей численности немецких соединений, соотношение сил практически сравнялось. Однако противник имел более мощную артиллерийскую группировку. Поэтому контрудар 51-й армии не увенчался успехом. Хотя советским войскам удалось на некоторое время отбить Армянск, а частью даже вновь пересечь Турецкий вал. 28 сентября советское командование отвело войска на Ишуньские позиции, проходившие по линии озер в южной части Перешейка. Манштейн пишет об этих боях так, цитата «Корпус прорвал оборону противника на всю ее глубину, взял сильно укрепленный населенный пункт Армянск и вышел на оперативный простор». Разбитый противник отошел к Ишуньскому перешейку с большими потерями. Нами было захвачено десять тысяч пленных, 112 танков и 135 орудий. Конец цитаты. Заметим, что провал на всю глубину означает прорыв всех оборонительных позиций, а вовсе не отступление противника на следующий рубеж. В 20 километрах от первого. Однако гораздо более интересно заявление о числе захваченных танков. В составе 51-й армии было единственное танковое подразделение — пятый танковый полк, формировавшийся здесь в 172-й моторизованной дивизии. Всего в армии имелось 56 плавающих танкеток Т-38 и 10 машин Т-34. Причем из последних в сентябрьских боях был потерян только один танк. Очевидно, танками немцы объявили некоторое количество обнаруженных ими тягачей комсомолец, легких гусеничных машин с броней и пулеметом передней части и деревянными скамьями для расчета 45 миллиметровой противотанковой пушки. В любом случае, интересный метод подсчета трофеев заставляет с недоверием относиться и к остальным приведенным Манштейном цифрам. Манштейн пишет о тяжелых боях и дорогой цене, которой далась победа но не акцентирует внимание на потерях своих войск. Между тем, по свидетельству немецкого сапёра, цитата «25 сентября 1941 года, после того, как нам удалось продвинуться вперёд на 600-700 метров, в пехоте были выбиты почти все офицеры и ротами командовали унтер-офицеры. Вечером того же дня вперёд был выдвинут самокатный батальон. Это произошло в тот момент когда огонь открыла тяжелая артиллерия русских. Самокатный батальон был уничтожен. За 26 сентября мы снова продвинулись на 700 тысячи метров. Конец цитаты. Заметим, что такое же продолжалось и в дальнейшем. Манштейн бросал в решающую атаку все наличные силы, безжалостно оголял тылы и второстепенные направления и добивался успеха ценой огромных, не только по немецким меркам, потерь о которых, конечно же, не упомянул в своих мемуарах. Следующая атака советских позиций началась только спустя три недели, 18 октября. К этому моменту немецкая группировка была усилена и теперь состояла из двух армейских корпусов 54 46-я, 73-я 50-я пехотные дивизии и 30-го корпуса, 22-я, 72-я и 70-я пехотные дивизии. Кроме того, 11-й армии подчинялась 3-я румынская армия генерал-лейтенанта Петре Думитреско, имевшая в своем составе горный корпус 1-я, 2-я и 4-я горные бригады, и кавалерийский корпус 5-я, 6-я и 8-я кавалерийские бригады. В горной бригаде насчитывалось около 10 тысяч человек, а в кавалерийской – 4-5 тысяч. К августу 1941 года численность армии составляла около 55 тысяч человек, с учетом понесенных за предыдущие два месяца потерь, 6919 убитых и 12942 раненых, но без учета поступивших пополнений, о которых сведений нет. По словам Манштейна, цитата, «Третья румынская армия, которая вновь поступала под командование маршала Антонеску должна была теперь только нести охрану Черноморского и Ажзовского побережья. Однако, обратившись непосредственно к маршалу, я добился от него согласия на то, что штаб румынского горного корпуса с одной горной и одной кавалерийской бригадой последуют за нами в Крым для охраны его восточного побережья. Конец цитаты. Фактически, в начале октября горный корпус основными своими силами занимал позиции на Сиваше а части кавалерийского корпуса сосредоточились во втором эшелоне 11-й армии, Манштейн оценивает соотношение сил следующим образом. Цитата. «Численное превосходство было на стороне оборонявшихся русских, а не на стороне наступавших немцев. Шести дивизиям 11-й армии уже очень скоро противостояли восемь советских стрелковых и четыре кавалерийские дивизии так как 16 октября русские эвакуировали безуспешно осаждавшуюся четвертой румынской армии крепость одессу и перебросили защищавшую ее армию по морю в крым конец цитаты как всегда манштейн стремится любой ценой преувеличить силы противника действительно одесса была эвакуирована уже 16 октября а отправка войск приморской армии в крым началась гораздо раньше всего из одессы было эвакуировано вместе с армейскими тылами, 67 тысяч человек, 576 орудий, 34 танка и бронемашины. Однако до начала немецкого наступления на Перешеек успела прибыть только 157-я стрелковая дивизия в составе двух стрелковых и артиллерийского и гаубичного полков. Она была перевезена в Севастополь с 1 по 10 октября и уже 8 октября передана в оперативное подчинение 9-го стрелкового корпуса Батова. 9 октября ее части заняли оборону в районе Воинки до реки Чатарлык. 17 октября командующий Приморской армией генерал-майор Петров получил приказ немедленно отправить след за ней на фронт 95-ю и 25-ю стрелковые дивизии и вторую кавалерийскую дивизию. Однако переброска войск задержалась из-за нехватки паровозов, вагонов и автотранспорта. Из Одессы в составе армии было эвакуировано лишь 1158 автомобилей, 268 тракторов и 3625 лошадей. Столько, сколько полагалось на одну немецкую пехотную дивизию. Увы, именно сейчас исход сражения решали даже не дни, а буквально часы. На 18 октября шести немецким дивизиям на перешейке противостояли 106-я, 156-я, 157-я, 107-я и 271-я стрелковые, а также 42-я и 48-я кавалерийские дивизии. 276-я дивизия находилась на Сиваше. Две стрелковых и одна кавалерийская дивизия еще только выдвигались к фронту. Манштейн вновь наглядно демонстрирует свой метод подсчета сил. У противника он учитывает все войска, а у себя только ударную группировку, игнорируя резервы и второстепенные направления. В данном случае он забыл две румынские бригады, предназначенные для действия в прорыве, а также горный корпус на Сиваше. Реально в полосе наступления немцы имели шесть дивизий против пяти. В предыдущих боях обе стороны понесли серьезные потери. Если у советских войск они были больше, как утверждал Манштейн, то немецкое превосходство можно оценить как двукратное. Но в любом случае ситуация для Манштейна оказалась очень тяжелой, поскольку в самые ближайшие дни войска Батова на перешейке должны были получить серьезное подкрепление из соединений Приморской армии. Атаковать следовало как можно скорее, невзирая ни на какие потери. Цитата. Наступление должно было вестись только фронтально, как бы по трем узким каналам, на которые перешейк был разделан расположенными здесь озерами. Ширина этих полос допускала сначала введение введения в бой только трех дивизий – 73-ю, 46-ю и 22-ю пехотных дивизий, 54-го армейского корпуса, в то время как 30-й армейский корпус мог вступить в бой только тогда, когда будет занято некоторое пространство южнее перешейков. Конец цитаты. В действительности при наступлении большими силами на узком фронте Манштейн использовал несколько иной прием. Три из шести дивизий атаковали советские позиции, другие три двигались во втором эшелоне, поддерживая наступающих своей артиллерии. Через день или два состав атакующих менялся, первые три дивизии выводились во второй эшелон, а в бой бросались три свежие. Позднее, в 1945 году, такую же тактику постоянной замены атакующих дивизий отдохнувшими дивизиями второго эшелона советские войска будут использовать в Берлинской операции. Первый же день немцы захватили Красноперекопск и подошли к Ишуню, но дальше продвинуться не смогли. Одновременно были нанесены мощные бомбовые удары по передовым советским позициям и железнодорожному узлу Джанкой в тылу. 19 октября. 170-я пехотная дивизия, усиленная штурмовыми орудиями Стук-3 и подпираемая сзади 46-й дивизией, прорвалась к устью реки Чаторлыку Каркиницкого залива, обходя Ишунь с запада. Над 106-й, 157-й и 271-й стрелковыми дивизиями нависла угроза окружения. Однако контратакой 172-й моторизованной и 48-й кавалерийской дивизий При поддержке пятого танкового полка противник был отброшен назад. После этого наступление немцев замедлилось. Имея превосходство в артиллерии и сильную авиационную поддержку, они были вынуждены буквально прогрызать оборону советских войск, продвигаясь на 1-2 километра в день. 22 октября Манштейну удалось занять Ишунь, выйдя всем правым флангом армии к реке Чатарлык. Но попытки переправиться через ее заболоченное русло вновь были отбиты советскими контратаками. Тем временем, 22 октября, директивой ставки командующим войсками в Крыму вместо Кузнецова был назначен вице-адмирал Левченко. То есть руководство операциями передавалось флоту. С одной стороны, это было разумной мерой. С другой, управление войсками на какое-то время оказалось нарушенным вследствие смены штабов. Возможно, в сложившейся обстановке действительно стоило передать командование Батову, командиру 9-го стрелкового корпуса и заместителю Кузнецова. Тем временем 22 октября на перешейк вышла вторая кавалерийская кавалерейская дивизия Приморской армии. 23 октября вступила в бой 95-я стрелковая дивизия. На следующий день 25-я дивизия. К 25 октября на Ишуньские позиции наконец-то подошли их тыловые части. Казалось, вот-вот ситуацию удастся переломить. Однако контратака свежих дивизий, начатая 24 октября, успеха не имела по причине слабой артиллерийской поддержки. Одной из причин неудач генерала Батова и последующие историки считают отказ командования 51-й армии снять с позиции на Сиваше 276-ю стрелковую дивизию забывая, что против нее находились количественно превосходящие силы румынского горного корпуса. И совсем оголять этот участок было нельзя. Кстати, именно через Чонгар советские войска вновь ворвались в Крым осенью 1943 года. Наступил критический момент сражения. Немецкие войска были остановлены перед воинкой, они понесли серьезные потери и уже выдохлись но фактически преодолели перешеек на всю его глубину. Оборона 9-го стрелкового корпуса опасно выгнулась дугой на юг, грозя лопнуть в любой момент. Однако, как пишет Манштейн, цитата: 25 октября казалось, что наступательный порыв войск совершенно иссяк. Командир одной из лучших дивизий уже дважды докладывал, что силы его полков на исходе. Это был час, который, пожалуй, Всегда бывает в подобных сражениях час, когда решается судьба всей операции. Конец цитаты. Но именно в этот момент Манштейн получил подкрепление. В состав 11-й армии был передан свежий 42-й армейский корпус, 132-я 24-я пехотные дивизии. А ведь немецкий армейский корпус был не просто суммой двух дивизий. В его состав входили сильная артиллерийская группировка и многочисленные корпусные части. Словом, на чашу весов с немецкой стороны была брошена тяжелая гиря. Чтобы оттенить свой успех на перешейках, Майнштейн пишет, что 42-й корпус прибыл в состав его армии уже в ходе боев за полуостров, не указывая, однако, конкретной даты. На самом деле наступление корпуса началось 26 октября. Главный удар наносился через реку Чатырлык, где не удалось прорваться ни 19-го, ни в последующие дни. На этот раз появление свежих немецких дивизий сыграло решающую роль. 27 октября фронт по Четырлыку был прорван. 28 октября военный совет войск Крыма приказал частям 51-й и Приморской армий отходить на юг на промежуточные рубежи в глубине полуострова по линии Советский-Новоцарицыно-Саки. Однако выполнить этот приказ уже не удалось, началось отступление, и связь частей с командованием была уже нарушена. В то же время германские войска, вырвавшись на равнинные просторы Крыма, оказались своей стихией маневренной войны. Официально подвижных частей в 11-й армии не было, однако еще 29 июля 1941 года в составе 3-й румынской армии было создано моторизованное соединение Раду Корня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 Преследуемая сорок вторым армейским корпусом, отходила на Керченский полуостров. Горловину полуострова в районе Феодосии должна была прикрывать формировавшаяся здесь 320-я 4-Крымская стрелковая дивизия. С начала сентября она успела отрыть противотанковый ров между Азовским и Черным морями, построить некоторое количество дотов и зотов, однако была совершенно не готова к выполнению боевых задач.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 Удержать Акманайский перешеек деморализованные части 51-й армии не смогли. 6 ноября ее позиции в Восточной Феодосии были прорваны, а уже 9-го немецкие войска вышли к Керчи и камыш буруно После недельной обороны 16 ноября Керчь была оставлена. В ночь на 31 октября в поселке Сарабус военный совет Приморской армии принял решение пробиваться на Севастополь.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 Второе предложение в этой цитате стало одним из немногих мест, опущенных в советском переводе в 1957 году. Но стоило ли это делать? В немецкой армии 200 тысяч боевого состава Кампфштарке общевойсковой армии соответствует примерно 500 тысячам общей численности войск. На самом же деле, 18 октября 1941 года советские войска в Крыму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 К этой цифре необходимо прибавить 50 тысяч человек, приданных Манштейну, третьей румынской армии и силы четвертого воздушного корпуса. Те наземные части обеспечивали действия авиации, а зенитные подразделения Манштейн поставил боевой строй артиллерии. Итак, одиннадцатая армия хотя и не намного, но превосходила численностью советские войска в Крыму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 Помимо пяти дивизий двух корпусов, под Севастополь были брошены первая румынская горная бригада в составе 30-го армейского корпуса и моторизованное соединение раду в составе 54-го армейского корпуса. В горах Яйлы южнее Симферополя находилась четвертая румынская горная бригада, имевшая задачу борьбы с партизанами. Чуть позже из-под Керчи Севастополю была переброшена 170-я пехотная дивизия. Еще одна дивизия, 73-я, приказом командующего группой армии Юг передавалась первую танковую армию под Ростовом. В итоге у командующего 42-м армейским корпусом генерал-лейтенанта графа фон Шпоника на Керченском полуострове остались только 46-я пехотная дивизия и 8-я румынская кавалерийская бригада.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 Конец цитаты. Сразу же по получении известия о высадке на Керченский полуостров были направлены все мобильные резервы 11-й армии. В первую очередь это были румыны, 8-я кавалерийская бригада и 3-й мотокавалерийский полк, а пары дней позже 4-я горная бригада и моторизованное соединение корна Кроме того, в район Феодосии был спешно перенаправлен 213-й пехотный полк.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 Уже 1 января румыны контратакой 3-го кавалерийского полка и соединения Корне выбили 633-й полк 157-й стрелковой дивизии из селения Карагос с северо-западнее Коктебеля. 2 января линия фронта окончательно стабилизировалась. Манштейн не просил шпоноку его поступка, поставившего командующего 11-й армии в глупое положение.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 К сожалению, пополнения для фронта поступали в основном из республик Северного Кавказа и отличались крайне низкими боевыми качествами. Не отличался высокими качествами и командующий фронтом генерал-лейтенант Козлов, а его постоянные конфликты с членом военного совета фронта Мехлисом лишь усугубляли ситуацию. Мехлис даже требовал заменить Козлова Рокоссовским, на что Сталин позднее заметил – Гинденбургов у нас нет.